Вариант третий. Он устал говорить. Не всегда ведь он такой был. Когда-то он был внимателен, шутил, делился новостями и уж, конечно, не скупился на комплименты. Вам было интересно с ним, и не возникало никаких сомнений, что ему было интересно с вами когда же все изменилось, и, главное, как. Ах, да помните, однажды он неудачно пошутил при гостях, и вы довольно громко усомнились в целесообразности острить, если Бог не дал остроумие. На самом деле шутка была не такой уж неудачной, просто вам показалось, что он стремится понравиться вашей подруге. После этого он перестал рассказывать анекдоты. А то он как-то пришел возбужденный, глаза горят, сказал, что придумал штуковину, от которой все попадают. Ну, у вас болела голова, и вы спросили, на что потратим Нобелевскую премию? Он, кстати, так и не рассказал вам, чем собирался поразить мир. Всех пор случай не представился. Или, может, помните, он прилетел из командировки, полный впечатлений, но вам самой не терпелось поделиться новостями. На фирме затеяли ремонт, и на вас повесили обязанность общаться с электриками. Когда же через час вы спросили его, как там Будапешт, он пробормотал, что устал с самолета и хочет спать. Про Будапешт. Он так и не рассказал, не было повода. Я уж не вспоминаю о том, как вы вдвоем выбирали диван, и вы не стали скрывать свое мнение насчет его представления о современном стиле и вообще его вкуса. Быть может, я все это придумал? Не спорю, я сгустил краски, но ведь что-то похожее было. Если не было, простите меня. Вернемся к той застарелой истине, к одной из тех, на которые у меня идиосинкразия. Но даже я бы себе ни за что не позволил того, что однажды брякнул в людной компании мой друг. Жена ему, видно в продолжении застарелого диалога, «Дорогой, женщина любит ушами», а он в ответ Ага, но только в те редкие минуты, когда сама молчит. Не обижайтесь, дорогая. Болтливых мужчин, по моим наблюдениям, никак не меньше, чем болтливых женщин. К тому же вынужден признать, у женщин это выходит как-то органичнее, чем у мужчин. И все же в чем-то, мой друг, прав. Дар слушать и слышать так редок. И проявить его тем труднее, чем больше вы склонны говорить вместо того, чтобы слушать. Излечить мужчину, который разуверился в значимости своих слов, если не разуверился во всем остальном. Тяжелый труд. Я бы рискнул назвать его подвигом. Если бы лечение не проводилось тем же лицом, которое стало причиной болезни, могу лишь пожелать удачи, но без особой веры в конечный результат. Увы, чаще случается так, что врачевание производит кто-то со стороны, иногда весьма успешно. Есть еще вариант 4, и я бы на вашем месте его исследовал. Он сказал, да вы и не услышали. Особый случай, но не такой редкий, как может показаться. Наше восприятие избирательно, особенно в период кризиса. Вот и вся картина в самом общем виде, без оттенков и полутонов. В обычной жизни без драм или до драм все происходит по сглаженному сценарию, близкому к первому варианту. И тут причина может быть не в душевной черствости или неразвитости сильного пола,